Глава двенадцатая. Закрытая территория Мидгард. Арена. Айлиф Конунг слово сдержал. Федорович и его подруга вышли из тьюториала в положенное время. Девушка получила статус, немедленно вышла из игры и снова вошла уже как полноценный игрок. Победу отметили скромно, дома у Санька. А утром пришел Гена Фрам, посыльный от мастера Скаура, и поведал, что на закрытой территории стопорнули Игоря Злова. Тот прибыл в компании приятеля, того самого второго насильника. Но если к приятелю в рамках игры формальных претензий не было, то злому сразу объявили, что за ним не завершенная дуэль. Ты бы слышал, как он нарал, восторженно произнес Фрам, как всех строчил расправы и в игре и в миру. И что же, спросил Санек, одеваясь в боевое? Нарался、да, дурак. Статус статусом, а угрожать контроллером или мастерам не стоит. Заперли его на сутки пока. Ну, а жили штраф приличный. На штраф ему плевать. Богатенький. В голосе Гена Фрама явственно ощущалась обида на судьбу, так несправедливо распределявшую материальные блага. Богатенький. А вот из-за ареста урод сильно расстроился, но язык прикусил. Осознал, чья в миске сметана. А второй, уточнил Санек, свалил. Причем не в игру, а сюда, на свободу. Чую будет весело. Давно пора им по башке настучать. А что у тебя с ними? Да парочка это борзые очень. Знаешь, богатенькие такие мальчики, которым в миру все можно. И здесь по тем же понятиям хотят. Денег не считают, на всех смотрят как на быдло, а в бою как понятия не имеют. Пожал плечами Гена. До такого не доходило пока. За наглый взгляд у нас, знаешь, не вызывают. тем более, что у них даже на закрытой территории дружки есть, которым особенно деньги нужны. — А ты почему таким шансом не воспользовался? Тебе же тоже деньги нужны, — поддел приятеля Санек. — Не настолько, — фыркнул Фрам. — Ты идешь? — Мы идем. В дверях показалась Алена. — Думаешь, я упущу случай поглядеть, как ты этому гаду бубенчики подрежешь? — Ага, Алена уже в курсе. — Все пойдем, — решил Санек. — Зови Федоровича с Дахой. Думаю, ей тоже будет любопытно. А то!» Алена убежала наверх, а Санек повернулся к фраму, с завистью разглядывавшему интерьер гостиной. «Жрать хочешь? Тогда пошли на кухню». «Сидит засранец мелкий», — с удовольствием сообщил мастер Лыстцов. «Хочешь пообщаться?» «Само собой», — кивнул Санек. Игоря Злова посадили в яму. В лучших традициях викингов. Правда, яма была покомфортабельнее, чем та, в которой Санек когда-то познакомился солёной. Но узник этого не оценил. Как только сняли крышку, заругался злобно, но безадресно. Кое-какие выводы он всё же сделал. Санек глянул сверху и отметил, что в роли викинга более жеманьба насильник смотрелся намного солиднее. Узнаешь? Безадресная брань стала адресной. Не особо искушенный, зато пылкой. Сонёк засмеялся. Да не вопрос. Арена нас ждёт. Там мы поговорим. И задвинул крышку, не дожидаясь нового пакета матершины. Когда спросил он мастера оружия главного по всем официальным поединкам? Вечером часиков шесть, ответил тот. Надо людей известить, ставки принять. Хотя какие ставки? Смех один. Кто он, а кто ты? Может в учебку, чтобы времени не терять. «С удовольствием!» В сегодняшних планах Санька и без того числилась учебка. Правда, не здесь, а в Техномире. Но сообщать об этом мертвому деду он не стал. Дружбу с мастером он ценил и берег. «И мои наверняка тоже захотят», — сказал он. «Не вопрос. Зови и пойдем», — не стал возражать мастер оружия. «Главное, чтобы у них единичек хватило». «Какой вы корыстный!» — засмеялся Санек. Игра денеги любит, отозвался мертвый дед. Потом поглядел на яму и уточнил: но не всякие. Откажись, Владимиру власть второй уровень. На запястьях что-то вроде трицератопса красного цвета. Чего бы? Две тысячи долларов в миру. Санёк оглядел собеседника с ног до головы. Прикид не плох. Доспехи выглядят круто. и аутентичным Медгартовским, но дверником с игровыми наворотами. Сам мужик тоже и такой хозяин жизни. Второй с ушами в разлет и плюгавенькой браденкой пожиже, но глаза наглые, как у гопника на детской площадке. Глянешь на такого и сразу понимаешь гаденож в перспективе вырастающий в полноценного гада. Но Санёк очень постарается, чтобы такой перспективы не было. Это в прежние времена Санёк подобных типов опасался, но тогда и обозначенная пара тысяч баксов была для него умопомрачительной суммой. Смешно, Санёк хлопнул в ладоши и бесплатный техосмотр в предачу. Другие предложения? Сколько ты хочешь? спокойно спросил обладатель трицератопса. Третий уровень, честно ответил Санёк. Купишь? Не стоит со мной так. Умеет угрожать, однако. Вроде не сказал ничего, а подтекст очень даже внятный. — Этот бородатенький тоже там был? — спросил Санек, кивнув на гаденыша. — Там это где? — спокойно уточнил Владимир. — Там, где вы связанную девушку зарезали. Впрочем, ответа не требовался. Когда они пришли на арену, лишь раз взглянув, Евдокия опознала обоих. Федоровичу с трудом удалось ее удержать. Не тон наделало бы глупостей. Гадюнаж с бородкой напрягся, даже полшага в сторону сделал, чтобы между ним и Саньком оказался старший. Ну-ну. Санёк говорил громко, и народу, собравшемуся в арену, всё слышно. А кому не слышно, у других узнает. А это, ой, какой большой минус к репутации. А репутация почти так же важна, как рейтинг в техномере. даже если Гадионаш сейчас выкрутится, ой, трудно ему будет на этой закрытой территории. Деньги много решают, но не настолько. А вот Владимиру на репутацию в закрытой зоне Мидгарт плевать. Он в другом месте может заходить. О возможности такого варианта Санёк несколько часов назад узнал от мастера адаптации. А так можно? Удивился он. Почему нет? Второй уровень потенциально дает доступ в другие игровые зоны. Там своя закрытая территория. Можешь заходить оттуда, если допуск получишь. А почему я только сейчас об этом узнал? Санек даже обиделся. Он-то считал, что его здесь ценят и пестуют. Так ты не спрашивал, — невозмутимо ответил Феодор Герц. Интересуют подробности? Подробности Санька интересовали, но не сейчас. Владимир на репутацию на закрытой территории Мидгарт клал. Похоже, разговоры у нас не получается, констатировал Владимир власть. Здесь вряд ли, а вот там, Санек кивнул в сторону арены, мы могли бы потолковать по душам, если она у тебя есть, конечно. Ты сказал, я услышал. Теперь живи и бойся. Развернулся и пошел. Бородатенький за ним. наложил в штанишки второй крикнул им вслед кто-то из игроков но Санек точно знал что это не так Владимир не испугался просто не щелк Санька равным и достойным поединка что ж придется довольствоваться мелкой гадиной если до крупного не добраться пока как выяснилось позже не договорившись с Саньком Владимир отправился сначала к мастерам потом к контролерам на свободе Но запугивать не пытался. Купить да, благами в миру не сработало, так что обратно на закрытую территорию он вернулся не с чем, но не с пустыми руками. Приволок какое-то уникальное оружие и доспехи, а также кучу всякой стимулирующей химии. Последняя возражений у официальных лиц не вызвала. Это как бы уравнивало шансы и заодно удвоило интерес к результату боя. Ставить на Лузера никто не собирался, а Санька на территории знали и уважали. Второй уровень так никак. И то, как он в свое время повел себя в конфликте с Берсерком, тоже пошло в плюс. Храбрость и самоотверженность всегда располагают, если речь о людях, а не о политиках. Выпущенный из ямы злой, сходу бросился к своим и принялся жаловаться. Сочувствия он добился лишь от своего приятеля такого же мажора. Однако, когда Санек громогласно сообщил, что готов драться сразу с обоими, приятель сделал вид, что глуховат. Владимир же отжала, подмахнулся и немедленно принялся опичкать своего подопечного мертвецкой биохимией. Так что, когда пришло время начать бой, злой уже полностью соответствовал своей кличке, порыкивал и подпрыгивал на месте от страстного желания порвать цанка. Счета, надо отметить, у него не было. только меч и длинный кинжал. Санек экипровался традиционно. Кольчуга, меч, средних размеров щит. Шлем надел простой, очковый. Сверкать глазом Локке почему-то не хотелось. «Убей его быстро, Санечка», — попросила Алена. «Я же волнуюсь». «Шутишь, я таких по пять штук на завтрак», — самонадеянно заявил Санек. «Ты пальцем не топырь», — проворчал стоявший рядом мастер оружия. Он макакиного зелья накушился, причем похоже, все три компонента схавал. В курсе, что это? Первый тоже? Удивился Санек. Фигаси, вот теперь я испугался. Первый компонент, который выделяли из железных лысых макак, обитавших в игровой зоне умирающая земля, использовался для повышения потенции. Не аранизируй, не принял шутки мертвый дед. Они в пакете сильнее действуют. И это не все. Сейчас в крови угодено шеснадцать минимум на тысячу евро, а сколько стоит броня, даже я затрудняюсь сказать. В общем, будь начеку. Начали. Санек вышел на арену с спокойной походкой уверенного в себе воина и чуть не поплатился за это. Злой метнулся к нему с такой невероятной скоростью, что едва не достал. Санек еле уклонился от почти таранного удара меча. А столь же прямой тычок кинжалом принял мачет и остался без щита. Противник мощнейшими рывком выдрул его из сантинных пальцев. Блин, да он еще и здоровенный стал, как медведь. Уже через секунду Санек о потере щита жалеть перестал. Злой работал мечом, как промышленный вентилятор лопастями, и двигался со скоростью дикой кошки. Клинок с гудением проносился мимо. иногда чуть ли не в каких-то миллиметрах. спасало то, что фехтовальщикам зло оказалось посредственным, хотя может дело в принятых стимуляторах. только прямолинейность противника и спасала Санька от того, чтобы не остаться без ноги, руки или вообще не превратиться в две половинки. чудовищная скорость и перед ней практически пасовал удар Санька чувствовать бой. что толку предугадывать действия противника, если рубит враг совершенно бесхитростно, как манекен в тренажерке, но очень, очень быстро. Ра! взревел злой и рубанул так, что песок взвихрился. Ра! глаза красные, слюна летит изо рта. Может, он злобится, что никак не может достать Санька? Наверное, для него сейчас противник двигается также стремительно. Как ленивец ползущие поветки, а все равно не достать. Санёк в очередной раз ускользнул сантиметрами разминувшись с мечом и пропустив под рукой мощнейший удар кинжалом, который пришелся по защитной стене арены. Не пробил, но звук получился знатный. А Санёк наконец-то выиграл нужные полсекунды и ударил сам в полную силу. Клинок пришел четко в правый бок Злова. то даже не пошатнулся и кольчуга не пострадала ощущение было словно санёк по стальной балке рубанул еле меч в руке удержал и снова игра в одни ворота один рубит другой из последних сил уворачивается правда кое что изменилось санёк сумел поймать некий ритм вражеских атак и стало легче сила расходовалась меньше меч злого пролетал в тех же нескольких сантиметрах Но теперь это были уже не уходы в последний момент, а вполне сознательные минимальные уклонения. Санёк вертелся на месте, изгибался, уклонялся и отвечал на яростные броски противника аккуратными, точными полушагами. Уйти с линии атаки, повернуться снова, уйти, отшагнуть назад, пропуская горизонтальный взмах, убрать ногу, убрать плечо из-под кинжального выпада. Парировать даже мягко Санёк не рисковал. Опыт с потерей щита научил. Иногда удавалось контратаковать, но безуспешно. Кальчуга злого держала любой удар и вдобавок гасила механический импульс, а достать ногу при такой скорости противника практически нереально. Можно было попробовать попасть в разрез кальчужной юбки, та была не сплошной, а состояла из четырех полос с разрезами по бокам спереди и сзади, но пока не получалось. Все по той же причине. слишком быстро двигался противник. Здорово, что Санек сумел поймать ритм, иначе он бы просто выдохся. А злой был неутомим. Так и летал по арене, рычая и роняя слюни. Попадание по туловищу игнорировал. Санек лишь раз ухитрился резануть его по левой руке. Неглубоко, но до мяса достал. Но практически бестолку. Кровь лишь самую малость испачкала рубаху. Похоже, в комплект с надоби Входило что-то кровоостанавливающее. Санек ждал, причем о плошности противника лишь во вторую очередь. В первую, что злой изменит тактику Калируби Круши на что-то более искусное, что очередной удар окажется финтом и все. Но о плошности не было, равно как и перемены в тактике. В левой руке Санька ждал своего мига нож. Но сокращать дистанцию, учитывая скорость и физическую мощь злого, было смертельно опасно. Уход влево с разворотом, взмах Санкиного меча, который должен был опуститься на голову противника. Однако злой, в который уже раз успел податься назад, так что клинок Санька лишь высек с ноб искр, скользнув по кольчуге. А дальше произошло неожиданное. Злой сменил тактику. Вместо того, чтобы атаковать, вдруг отскочил... и уставился куда-то вниз. Упустить такой шанс Санек не мог. Мечом в правое предплечье, разрубая мясо и кость, и сразу сократив дистанцию, короткое движение ножом по шее. В следующий миг сильнейший толчок в грудь отшвырнул Санька метров на пять. Санек не смог удержаться на ногах, песок все-таки упал на спину. И уйти кувырком тоже не успевал, злой оказался рядом. и, получив толчок ногами в живот, тоже отлетел назад. В следующее мгновение Санек рывком вскочил на ноги и увидел, что противник уже стоит, изготовившись к бою. Только меч держит не в правой, а в левой руке. Глубокая рана на его шее, из которой кровь должна была бить фонтаном, лишь чуть-чуть кровоточила. Ничего себе зелья! Кровь не течет, боль не ощущается. Хорошо, хоть правая в руках врага по-прежнему висит плетью. Меч злого загудел, разрывая воздух. Санек привычно уклонился, пропуская мимо и меч, и его хозяина, который на этот раз не сумел вовремя затормозить и проскочил вперед на лишние полметра, чем Санек тут же и воспользовался, рубанув врага по загривку. Удар пришелся на кольчужную барницу шлема, и она выдержала. Не выдержал злой, то есть Санта он выдержал, Но удар бросил его на полметра вперед, и развернуться он не успел. Меч санька хлестнул понизу и вспорол верхнюю часть икры под самым краем кольчужной юбки. Наверное, сухожилие тоже просек, потому что стремительный разворот злого закончился падением. Но враг не сдался. Со звериным рыком он метнул в санька меч настолько быстро, что тот не успел уклониться, и клинок задел левую руку. кольчуга не спасла. Резкая боль обожгла плечо. Но в следующую секунду, крутанув меч в обратный хват, Санек вбил его в бешеный красный глаз злого с такой силой, что лезвие на четверть длины вошло в голову врага, упершись в заднюю часть черепа. Наступив на грудь поверженного поединчика, Санек со скрежетом выдернул меч и, поднял его над головой, салютуя зрителям, которых он не видел и не слышал, и, устало загребая ногами песок, двинулся к выходу. Там его тут же подхватили скаур и герц. Задрав рукав разорванной кольчуги, мастер оружия констатировал «фигня, дырка!» и быстро втер в рану что-то настолько жгучее, что Санек зашипел сквозь тиснутые зубы. Зрители ликовали. Лишь те, кто поставил на злого, выглядели чуть менее радостными. Халявного выигрыша не упало. Санечка, я так испугалась, так испугалась. Алена вцепилась двумя руками, уткнулась куда-то в подбородок. — Ну ты крут, блин, вообще! Фрам хлопнул друга по больному плечу, тот снова зашипел. — Ой, у, прости, прости! — Нет, это атом какой-то, — воскликнул Федорович. — Я даже разглядеть ничего не мог. Одно мелькание. «Но ты его сделал! Сделал!» «Ага», — пробормотал Санек. «Только он едва не сделал меня. Сам не понимаю, как справился. Если бы он вдруг ни с того, ни с сего не затормозил...» «Еще б ему не затормозить! Ты же ему хрен отрубил!» — сообщил возвышавшийся надо всеми маленький тролль Хенрик. «У него от макакиной вытяжки кабака вскочила, штаны оттопырила и в разрез кольчужной юбки вылезла. А ты отмахнул!» Подвел более же на любо рабочий инструмент. Подвел, со стрел Федорич. Тебе смешно, да? Сердито поинтересовалась Евдокия. А ты не радуешься, что ли? А чего радоваться? Вон те двое стоят, как ни в чем не бывало. Ты извини, Даха, но сегодня я больше никого убивать не буду, сказал Санёк. Устал немного. А я буду! – выкрикнула девушка и решительно направилась к друзьям Злова, которые что-то обсуждали с мастером Скаурам. Санёк с ведромчиком бросились за ней, но не успели. Эй, ты! Ткнула она в спутника Владимира. Я тебя вызываю прямо сейчас. Хорошо хоть ума хватило не самого Владимира вызвать. Гадюнар с бородёнкой вопросительно поглядел на старшего, а Санёк наконец-то увидел его татушку Руслан Касмаев первый уровень. А неплохо он сложен этот Руслан, если приглядеться, может быть и опасным. Особенно если как покойник Игорь зелья накушается. Но вызов принять не спешит, косить ца на старшего товарища. Владимир власть власти не проявил, пожал плечами, мол хочешь бейся, хочешь нет. Санек забеспокоился, понимал, против злого даха не продержалась бы и пара секунд. Решился Русланчик, оскалился гнусно, скучная эта девка была бревно бревном, останешь дровами. Вот такое чувство юмора. — Федорович, стоять! — пусть сама. Санек ухватил друга здоровой рукой за пояс и добавил потише. — Здесь не в миру. С железом она лучше, сам знаешь. — Руслан Космаев, ты принимаешь вызов? — официальным тоном поинтересовался мастер Скаур. — Да. А броньку Игоря я могу взять? — Можешь, — кивнул мастер оружия. — Если он разрешит. И показал на Санька. — А чего его спрашивать? Она ж наша. Мы ее на пополам взяли. Правило дуэли действующее на всех территориях. Все имущество проигравшего переходит к победителю, сообщил мертвый дед. Но там половина. Вот гад, сказал кто-то. У него друга убили, а он долю требует. Санёк только сейчас заметил, разошедшиеся было игроки снова собираются коренье. Не имеет значения, кто приобретал снаряжение, заявил мастер Скаур. Если есть финансовые претензии к прежнему владельцу, они могут быть предъявлены как ему, так и его официальным наследникам. Это понятно? Понял, не дурак, буркнул Руслан и повернулся к старшему. Вова, у тебя зелье мертвецкий еще остались? Есть немного. Владимир полез в пристегнутую к широкому боевому поясу сумку. Стоп, арякнул мертвый дед. Использование продукта в других зон на закрытой территории Мидгард запрещено, а только что было разрешено. Сквозь зубы процедил власть. Да он в ярости понял Санек, еле сдерживается. И сразу мелькнула мысль, а не зацепить ли его еще разок, вдруг примет вызов. Но потом здравый смысл все же перевесил. Санек после поединка был далеко не в лучшей форме, выложился до донышка. Часов десять надо минимум, чтобы хоть кое-как восстановиться. Для вашего товарища Игоря слова было сделано исключение, пояснил мастер оружия. Без них поединок с игроком второго уровня был бы просто убийством. В данном случае никаких оснований для исключения нет. Оба противника равного уровня. Более того, Руслан Касмаев лучше экипирован и более опытен, поскольку его противница получила уровень только вчера. Еще вопросы? Додерись «Да、уже, говнюк! закричали из толпы. Девки испугался, метла конская, подгульник ему. Вы пожалеете, пообещал Владимир мастеру оружия. А ты в особенности. Он злобно глянул на Санька. Это угроза? Равнодушно поинтересовался мастер оружия. Предвиденье, сказал, будто сплюнул. Руслан, Евдокия, вы готовы? Тогда через пять минут на арену меч мой дать предложил Санёк. Не надо, я к своему привыкла, отказалась девушка. Да не напрягайтесь вы оба так. Александр его дружку кусок колбасы отмахнул, а я этому весь комплект отчекрежу. Слышишь меня, штрудель? Руслан не ответил. Пошёл Каренина на ходу разминаясь, причём грамотно так разминаясь. Ты, даха, всё же повнимательнее, сказал Федорич. «Ты его не знаешь, а он, может быть, сволочь он!» — отрезала Евдокия. И вдруг повеселела. «Никита, поставь за меня сколько есть. Я тебе потом вернусь выигрыши, ладно?» И тоже пошла готовиться. «Вот девка!» — восхищенно проговорил Федорович. «Люблю ее!» «Она тебя?» — хотел спросить Санек, но промолчал. Вопреки ожиданиям, Евдокия повела себя правильно. занималась аккуратным прощупыванием противника. Руслан, надо отдать ему должное, с мечом показал себя неплохо. Да и щитом владел недурно. У евдокии щита не было. Она взяла кинжал. С минуту примерно они топтали песок, делая осторожные выпады. Разок другой скрестили клинки, так на пробу. Она хороша, заметила Алена. Фехтованием занималась год, но активно и учебка еще. Я не о том. Красивая девка, какая грация. Есть такое, согласился Санек. Я правда ее в таком контексте не рассматривал, но после твоих слов Алена ткнула его в бок и ругнулась. Кольчуга твердая. Руслан решил перейти к активным действиям. Резко сократил дистанцию, махнул щитом, сбивая колющий выпад, и ударил сам, целя в голень. Санек увидел удар ложный. С расчетом на то, что Евдокия ногу отдернет и на мгновение лишится маневра, а дальше рывок вперед и сметающий удар щитом, который как минимум отбросит девушку и даст противнику позиционное преимущество. Типичный прием викингов, простой и эффективный. Санек даже дыхание задержал, но и он и Руслан недооценили Евдокию. Та угадала финт и, уйдя вниз, блокировала клинок перекрестием кинжала, а затем снизу же уколола мечом и сразу отпрыгнула назад, набрав дистанцию. Руслан вскрикнул, синяя шелковая штанина в миг потемнела. Трудно сказать, насколько глубока была рана, но кровила она прилично, и резвостье у мажора насильника заметно поубавилось. Зря, время теперь играло на стороне девушки. Евдокия кружила, выискивая брешь в обороне. Она не торопилась. Все движения ее были выверены экономичны. Атаковала быстрыми носкоками с такими же быстрыми уходами. Руслан оборонялся довольно успешно, хотя было заметно, что он бережет раненную ногу. Кровь уже пропитала штанину до опушки сапога. Евдокия атаковала на разных уровнях и с разных позиций, заставляя врага активно работать щитом. Скандинавский щит не тяжелый, но интенсивно им размахивать утомительно. Запыхался мажор. Устал или потеря крови сказалось, движения его замедлились и скорость реакции тоже. И девушка этим воспользовалась. Клинки соприкоснулись, скользнули вдоль друг друга. Вот только меч Руслана ушел в пустоту, а Евдокия распорола предплечье противника. Следующий удар и вовсе выбил оружие из его руки, и кинжал поединщика с излизгом ваткнул все в правый бок врага. Вошел не глубоко, кольчуга помешала. Все, хватит, я сдаюсь, заорал мажор. Не помогло. Арена, конечно, арена, но не спортивная. Судей здесь нет. Новый удар в обход щита и мажор лишился нескольких пальцев на правой руке и запаниковал. Отшвырнул щит и бросился к выходу. Санек не знал, заперта двери или нет, но беглец тоже этого не узнал. Евдокия оказалась быстрее, подсекающий удар по ноге, и Руслан свалился на песок. Не убивай, пожалуйста, не убивай. Я тебе денег дам, сколько скажешь, пожалуйста. Хотела яйца тебе отрезать, сказала девушка, наступая ему на живот. Ну ладно уж, пожалею. Спаси и Захрипел, когда острое меча клюнуло его в горло.